«Влебей! Я же говорил тебе, что Моню надо подстраховывать!» Вдруг заорал один из парней. Максимов и Вера встали, вслед им понеслись восклицания. «Ребята, мы спугнули пару голубков!» «Нечутко, товарищи, нечутко! А девочка ничего, я бы не отказался!» Вера была уже на улице, но Максимов все-таки обернулся. — Это ты сказал? — обратился он к тощему высокому блондину. Этот хихикнул и оглянулся на товарищей. — Ну я что? — А то, что я тебе уши могу оборвать за нахальство. — Это ты-то? Вот именно. — Да я на тебя ночхать хотел. — Сию же минуту извинись, но... Двое парней угрожающе придвинулись, но четвертый отодвинул блондинчика и сказал, «Спокойно, мальчики, этот играл за медика». «Ты слышишь, не обижайся, Кешка, у нас запасной». «Кешка, извинись, не дорос еще задевать игроков основного состава». «Ну ладно», — буркнул Кешка. Удовлетворенный Максимов вышел на улицу. Вера, посмотрев ему в лицо, расхохоталась и погладила по щеке. «Ерш, что ты полез? Ведь они могли тебя избить». «Это еще как сказать», — усмехнулся Максимов. «Да ты испугалась? Конечно, испугалась. Еще бы, ведь ты был один». Она взяла его под руку и взглянула сбоку на его лицо, которое не стало мягким от добродушной усмешки. Уже давно она заметила, что его лицо часто становится похожим на лицо боксера, выходящего из своего угла. Она знала, что в ситуациях сходных сегодняшней Алексей никогда не уступит. Но она знала еще и другое. Знала, когда доверчив Алексей. как предан своим друзьям, с какой почти ребяческой готовностью он откликается на привет и искренность. В последнее время он грустный и говорит мрачно. Может быть, в этом часть и ее вины? Или это все поза? Ах, не все ли равно? Она его любит таким, какой он есть. трепач, позер, задира —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 Дрожащими руками упаковывает чемодан, что-то шепчет под нос, смотрит, виновато глазами побитой собаки. «Ой, Верочка, зачем ты лезешь в эту путаницу? Ведь все у тебя шло так гладко, и папа был доволен. Ты работала с увлечением и удовлетворяла общие культурные запросы». Сними же свою руку с этой железяки, беги, вон едет такси, трусиха, посмотри на его лицо. Боксер устал, любимый парень. Она пойдет с ним куда угодно, в любую трущобу, и будет принадлежать только ему. А как же аспирантура, диссертация, веселин. Почему это мне кажется...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 Исчезла. Алексей медленно пошел по еле заметным на асфальте следам ее туфелек. Да, он все понимает. И ничего не может понять. Снова он один, это дико, а она уходит к другому, к своему мужу. Это я ее муж, только я и никто другой. Но как она ушла? сохраняла полное спокойствие, словно прощалась с любовником, с партнером по тайному греху. Мерзавец! Как ты смеешь так думать о ней? Просто она не хочет рвать сразу, боится за отца, старик уже перенес один инфаркт. Но не только Вере очень трудно, ведь веселен не только муж, он и ее научный руководитель, жутко умный парень... А благообразный до да чего, прелесть. Вероятно, сидит сейчас в шлафроке за письменным столом, готовится к лекциям, входит Вера. «Мой друг, где ты была так поздно? Мы прогулялись Зина. а что?» «Нет-нет, ничего, просто я уже стал беспокоиться. Прогулки в такое время чреваты». Максимов помчался по тротуару неистово, размахивая руками. Потом он подходит к Вере и целует ее, мою Веру. Максимов вскочил на проспект и понесся к ее дому, словно собираясь разнести его на кирпичики.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 Седьмой этаж мансардный, там крутые скаты-крыши, какие-то мелкие башенки, немного готики и романский стиль, и даже барокко. Смешной дом, и все. Алексей стоял, закинув голову, и смотрел на освещенные окна. Как бы ни было высоко, в полдень, в полночь, все равно... Тротуара в сотнях окон. Ты найдешь ее окно. Вспомнил он, как я ее люблю. Пусть будет тоска, пусть будет разлука, пусть любовь начинается с ревности. Это вот и есть то самое, из-за чего стоит жить». Люблю ее глаза, волосы, губы, ее тело, ее слова, ее костюмы, привычки, смех, ошибки, печаль, ее дом, ее улицу, весь этот район. Люблю и доброжелательно отношусь к милиционеру, который в третий раз проходит мимо. «Привет, сержант!» «В чем дело?» «Просто приветствую вас!» «Между прочим, документики при вас...» «Нету? А чем тут занимаетесь?» «Хочу прыгнуть в небо!» «Пройдемте. Бросьте, старшина, я влюбленный. Разве нельзя смотреть по ночам на окна любимой?» Постовой густо захохотал, козырнул и сказал «Не одобряется, но и небо возбраняется». Желаю успеха!